Глава 9. Такая придворная жизнь. Трапезы в резиденции Вестфалов ассоциировались у меня с двумя словами: жарко и шумно. Представители главной и побочных ветвей собирались в хорошо прогретых залах и обсуждали всё: от мелких дел дома до международной политики. Порой споря до хрипоты, И пусть между ветвями рода было чёткое разделение по старшинству и существовали разногласия, общими усилиями вестфалы могли увидеть намного больше возможностей, чем один заседающий в кабинете человек. На этих собраниях Николас обычно огрибал за своей выходки, но его старшие и младшие братья блистали талантом и амбициями. Отец герцогини Дианы, бывший когда-то одним из хранителей ключей Леонии, помогал с анализом ситуаций. Были кузины, кузены и их родственники. Все были при хороших должностях и связях. Трапезы семей Вестфолов выглядели мощно. Сидящий во главе стола герцог Ричард частенько самодовольно щурился, а уголки его губ оптимистично задирались вверх. Теперь вестфылы, на правах родственников королевы, а самой королеве все тактично умалчивали. Завтракали с Александром. Огонь полыхал в испалинском камине в виде распахнутой львиной пасти, но не справлялся с обогревом зала. Тёплое сияние огня проигрывало голубоватому утреннему свету, проникавшему через роскошные окна. вместе с лёгким сквозняком, а блеск падающих снежинок только усиливал ощущение холода. У себя дома, возглавлявший стол большой семьи, здесь Ричард Вастл сидел сбоку. Рядом с ним находились леди Жанадяна и дочь Леонора. Из сыновей остался непутёвый Николас. Его старший брат погиб на поле боя, а младший С колонной продовольствия попал в засаду войск Александра. Отец герцогини, этот блестящий знаток двора, умер от разрыва сердца. Многие кузины и кузены погибли, утащив за собой тысячи полезных людей. Из-за страха перед убивавшим всех вестволов Александром они запрещали открывать ворота и сдавать ключи городов, а неподчинившиеся города — По приказу Александра подлежали разграблению и казни всех должностных лиц. Такая большая семья, небрежное решение государственных дел за обеденным столом, всё это породило непомерное числове даже в самых младших представителях рода. Это высокомерие вынуждало привыкшего к теплу герцога Ричарда завтракать в таком холодном зале, рядом с Александром, которого он ненавидил, чтобы показать Несмотря на жертвы, вастволы добились своего. Он в Коровлевском дворце теперь свой. Но в утреннем свете было особенно заметно, как сильно состарился герцог за последние два года, и уголки губ теперь всегда опущены вниз. Золото волос герцогини померкло из-за седины, морщин вокруг глаз стало больше. Аристократическая холодность и неторопливость герцогской четы были не высокомерием победителей, а попыткой скрыть боль и ярость. И только Николаса с Элеонорой произошедшее как будто не затронуло. Разодетая Элеонора через стол стреляла глазками в Демьена, а Николас при любом удобном случае подмигивал мне. Вот и сейчас он поднял кубок и, прикрывая им от отца и королевского семейства, удостоил меня ещё одним подмигиванием сидящий на моих руках северин увидел это и заулыбался помахал ручками его забавляла жестикуляция и любовный тик николаса тот после северина был самым подвижным из сидящих за столом конечно я находилась здесь из-за сына по правилам принц обязан завтракать с отцом это ещё и удобно Радиус действия алхимических перстней Александра охватывал весь стол. Поэтому можно не бояться яда. Никола вспомахал Северину. Северин радостно агукнул. А я опустила ложку в кашу и покосилась на сидящего во главе стола Александра. За 5 недель он ни разу на меня не посмотрел. Первые дни после возвращения у него была лихорадка, дёрганные движения, Красные пятна на щеках, яркий блеск тёмных, слегка расфокусированных глаз в сочетании с кривоватыми усмешками создавали ощущение балансирования за гранью безумия. Я почти не спала, опасаясь за нашу с Северином жизни, поэтому радовалась, что Александр терзал страшным взглядом не меня, а герцога Ричарда, Элеонору, Димьена и придворных, награждённых приглашением к завтраку. Но ничего не случилось. Лихорадка Александра прошла. Он являлся к столу бледный и несколько рассеянный, едва ворочил вилкой и внимания не уделял никому. Я оставалась в напряжении, но появилась мысль, что, возможно, Александр говорил тогда в запале из-за жара и на самом деле от Северина избавляться не планировал. Теперь у Александра был цветущий и сильный вид, словно он не был ранен, и его игнорирование моего присутствия становилось проблемой, в особенности потому, что, избегая смотреть на меня, он реже смотрел на Северина. Это меня совершенно не устраивало и противоречило плану. Северин в моих руках взмахивал ладошками. Николас, не дождавшись моего внимания, корчил рожицы ему. на дол в щёке. И детский смех разнёсся по холодному залу. Элеонора наморщила носик и посмотрела на сидящего рядом с племянником Демьена. Она так кокетничала с ним. А я, поразмыслив, теперь думала, что Герцог Ричард не допустит их брака. За Демьеном стояли Геды. Благодаря котрению они разбогатели. Недостаточно, чтобы пересилить политическое влияние вельма, но достаточно, чтобы вместе с торнами стать опасным конкурентом для ослабленных в войной вестфолов. Пусть герцог завтракал с Александром, между ними кровная вражда. Как человек высокомерный, герцог наверняка считал, что убьет Александра раньше, чем тот найдет достойный повод и возможность малой кровью избавиться от него. отдавать регенство своему равному Демьену, который продвигает другую большую и голодную до власти семью, в надежде влиять на него через влюблённую и не особо умную Элеонору? Нет. Герцог Ричард на такое не пойдёт. Как и не станет убивать Демьена, потому что тогда геды станут мстить. Торны тоже ударят. И когда все сцепятся, вельм Нью пустит шансы без особых усилий прибрать к рукам наследника Леонии. Поэтому самым выигрышным для Вестфолов вариантом будет обвинить Димьена в убийстве Александра. Даже если не удастся довести Димьена до казни, подозрения будет достаточно, чтобы Вельм в деле регентства выбрал сторону Вестфолов, что не позволит проигнорировать противодействие Торнов. И если прошлые попытки убийства провалились, следующая будет организована лучше и надёжней. Так что спокойствие последних 3 недель было лишь перерывом на подготовку. Следовало ожидать покушения на Александра, в котором будет виноват Димьен. В зале немного потеплело, но я не стала раскутывать сидящего на моих руках Северина. Он со своей кашей уже расправился. Мне есть здесь было не по статусу, поэтому я вытерла его личико, поменяла вышитый золотом нагрудник и развлекала малыша погремушкой-лошадкой. По протоколу Северина можно было унести, но я всегда оставалась до конца, чтобы... «Ваше Величество!» — Николас покачал кубком. «Так жестоко...» заставлять очаровательную девушку присутствовать, но не давать ей попробовать все эти чудесные блюда. Холодок пробежал по сердцу, и рука с погримушкой застыла. Ноздри герцога гневно раздулись. Герцогиня предостерегающе посмотрела на сына. Димьен вскинул голову. Желваки на лице Александра дёрнулись. Но Николас беззаботно продолжал У меня просто сердце кровью обливается от вида её голодных глаз. Почему бы не позволить Алисе есть с нами? И этот идиот подмигнул мне. Я покосилась на Александра. Его ресницы дрогнули, но он продолжал смотреть на кремовые завитки на пудинге в своей тарелке. И ответ его был подавляюще холодным. Герцог, вам следует обучить своего наследника манерам. «Да, я объясню ему», — согласился герцог Ричард и осадил собиравшегося возразить Николаса очень проникновенным взглядом, с каким обычно лишал того денег на карманные расходы. Больше Александр не сказал ничего. Я медленно выдохнула. К тихим шорохам столовых приборов снова добавился стрёк от погремушки. Северин схватил её и потянул в рот, Я у краткой поглядывала на Александра, но добилась только того, что сидящий между нами Демьен заметил это и внимательно посмотрел мне в глаза. К счастью, на сегодняшний завтрак больше никого не пригласили. Но произошедшее видели слуги. И я мысленно прокручивала все возможные последствия разговоров о том, что Александр, несмотря на просьбу, запретил няне своего сына присоединиться к трапезе. Вроде мелочь, но это могли трактовать как неприязнь. А я отвоёвывала место во дворце, и незначительное с виду событие могло как вознести меня в небеса, так и низвергнуть в бездну. Поэтому, несмотря на мрачные мысли из-за неожиданного и вредного вмешательства Николаса, приходилось безмятежно улыбаться. Наконец, с десертом покончили. Александр взялся за салфетку. Я поднялась с Северином на руках и торжественно прошествовала к нему. Александр промакивал губы. Я стояла. Северин увлечённо грыз погремушку. Не глядя на меня, Александр неохотно поднялся со стула. Даже если он ненавидел Вестфолов и не хотел наследника с их кровью, были договорённости. и правила приличия. Озабоченная своим положением няня, оценив выражение лица Александра, начала бы благоразумно избегать некоторых пунктов распорядка дня. Но я каждый день упорно подносила Северина к Александру, и Александр наклонялся поцеловать Северина в лобик. В этим мгновении я очень близко видела макушку Александра, закрывающую обзор на сына. Все присутствующие следили за нами, потому что все пытались понять королевское настроение. Александр стал выпрямляться. Северин засмеялся и схватил его светлые пряди. Погремушка соскользнула вниз и звонко стукнулась о паркет. На миг замерев, Александр продолжил медленно выпрямляться. Но Северин крепче сжал пальчики, вынуждая его становиться в полусогнутом положении. Сегодня от Александра опять пахло мастерской, маслом, окалиной и чем-то алхимическим. Вы ему нравитесь, почти прошептала я и наклонившись, добавила совсем тихо, чтобы никто не услышал. Ему так нужно внимание отца. Ресницы Александра затрепетали. Я крепче обхватила Северина одной рукой. А другой скользнула пальцами по шёлку натянутой пряди волос Александра и стала медленно разжимать детскую ручку. Я почти касалась щеки Александра, ощущала тепло его тела в этом прохладном зале. Его ноздри подрагивали. Александр обожал аромат ванили, и от моих рук и Северина пахло ванилью. Высвобождая волосы, я оставалась со склонённой головой, И слегка шевелила губами, создавая иллюзию, что я что-то ин интимно нашёптваю Александру. Он не знал об этом, поэтому не возражал моей гипотетической речи. А я внимательно следила за открытой мне частью лица, чтобы не довести ситуацию до момента, когда Александр в раздражении вырвется из хватки Северины и испортит мою игру. Я освободила его достаточно быстро. Теперь всё в порядке, Ваше Величество, безмятежно подытожила я. В том, что Александр меня игнорировал, был один положительный момент. Он не возражал мне, оставив наше взаимодействие на уровне требуемых приличий. Это вписывалось в план. С гордо поднятой головой и Северином на руках я шагала по дворцу. Золотое убранство мерцало в утреннем свете. волос лепила. И когда лучики света падали в глаза Северина, он издавал удивлённый лепет. Слуги на всякий случай кланялись нам достаточно почтительно. Попадавшиеся придворные чуть склоняли головы и здоровались вполне любезно. Забавно, но как няня принца я могла быть более свободной, высокомерной, чем Мария Ваствол. Прежде на меня никогда не обращали столько внимания. Я нежно улыбалась в ответ на приветствие и как бы невзначай демонстрировала перстень вассала Вастфолов, который надела сразу после завтрака. Мне удалось создать видимость некоторой важности своей персоны. Это избавило от многих проблем и помогало собирать информацию. В монастыре я была слишком изолирована, а отец при нашей единственной личной встрече Не мог рассказать всех политических нюансов, потому что совершенно не разбирался в теме. Здесь же, в эпицентре событий, я могла наблюдать за ветрами и течениями и даже создавать их. С такими мыслями я вернулась в хорошо отопленные покои, чтобы позаботиться о Северене и приготовить его для прогулки в саду. За окнами падал снег. Служанки взяли на себя всю грязную работу. Мне оставалось только заботиться о безопасности и нежничать с моим малышом. Он рос на глазах, всё активнее ползал. Вот и сейчас наравил добраться до валика на краю постели. Скоро нам с ним совсем покоя не будет. С улыбкой сказала оставленная следить за ним светленькая горничная Жанна. Вторая горничная, круглолицая Эмма, помогала мне затянуть те сёмки верхнего платья на подкладке из кроличьего меха совсем выскудали можно будете ничего страшного я засовывала саше с ванилью в шапку с Александром мы могли встретиться в любой момент и важно было создать приятные ассоциации открой окно прохлада ворвалась в комнату И нам было не так жарко одеваться для прогулки. По моему заказу мех и ткань сшили вместе и сделали тесёнки, чтобы я могла с удобством примотать малыша к себе. Я ещё не готова была надолго спускать его с рук. С помощью горничных как раз зафиксировала его и собиралась на выход, когда слуга на золотом подносе принёс пудинг в кремовых узорах. Он почтительно склонился и сообщил: "Его высочество велели передать вам". Это был такой же десерт, какие подавали на королевский завтрак. Неужели Димьено так впечатлили слова Николаса? Мысленно я засмеялась. Я не горела желанием сидеть с ними за одним столом и есть вместе. Но, конечно, же улыбнулась и попросила передать мои благодарности за заботу. Димьен С вздохом подумала я и вышла из комнаты. Два гвардейца и четыре охранника Вестфолов сопровождали меня к выходу в сад. Я то и дело прикрывала глаза, спасаясь от ослепительного блеска золота, а мысли невольно возвращались к брату короля. Демьен уделял мне слишком много внимания. Конечно, свои почти ежедневные визиты он объяснял желанием повидаться с племянником, И он действительно уделял ему внимание, дразнил по гремушке, осторожно брал на руки, наблюдал, как я ухаживаю за ним. Но чаще он просто сидел в кресле или сопровождал нас в саду и болтал о всякой ерунде, держа меня на прицеле томного взгляда. Возможно, эти будто тушью обведённые глаза просто казались чувственными и двусмысленными. Но лучше было он чаще обращал их на Северина, потому что такой проникновенный взгляд в сочетании с внушительной, мужественной внешностью, улыбки и прикосновения, будто невзначай вопросы о моём самочувствии и настроении, знаки внимания вроде этого десерта, наталкивали на мысли о романтическом влечении мной. И это не совсем вписалось в мои планы. Эмоции такого рода вносили слишком много неопределённости. Морозный воздух ворвался в лёгкие и несколько остудил мысли. А блеск снега ослепил, заставив завжмуриться. В своих размышлениях я не заметила, как слуги открыли предо мной двери в сад. Северин заелозил в объятиях, и я развернулась, укрывая его в своей тени. Перед глазами ещё мерцали цветные и тёмные пятна. Снег поскрипывал под моими сапожками и ногами сопровождавших меня мужчин. Я глубоко вдохнула, окончательно прогоняя смутное беспокойство. Иногда нужно отпустить переживания и не думать, чтобы потом с новой силой вернуться к анализу ситуации и планированию. К тому же сад сегодня был дивно красив в свете вышедшего из-за облаков солнца. Снежный покров превратил кусты живой изгороди, газоны и дорожки в россыпь искрящихся бриллиантов. Вереницы человеческих, птичьих и звериных следов создавали свои истории. Я подтянула платок, прикрывая личико Северина от яркого света. На кромке ткани от его дыхания собрались снежные искорки. И вновь я слишком залюбовалась этими порозовевшими щёчками, длинными ресницами, мягкими бровками, аккуратным носиком и бантиком губ. Убаюканный ритмом шагов, Северин почти сразу уснул и теперь улыбался, вызывая такое умиление, что всё внутри переворачивалось. Ты моя радость, беззвучно произнесла я. Помогите! донеслось неподалёку. Очнувшись от грёз, я огляделась по сторонам. Я находилась возле живой изгороди. отделявший меня от площадки с фонтаном. Крик донёсся из-за неё и теперь повторился. Голос показался знакомым. Гвардейцы и люди герцога почти синхронно обнажили мечи и встали вокруг меня, готовые к нападению. Кто-нибудь, помогите! Я подскользнулся и, кажется, сломал ногу. Снова послышался зов. Я хмурилась, пытаясь вспомнить обладателя голоса. Гвардейцы и люди Вестфолов переглядывались и убирали оружие. В конце концов, гвардеец сказал напарнику, что это королевский сад, и они обязаны проверить ситуацию, после чего отправил этого напарника на зов. «Эй, кто-нибудь! Я Виконт, а не какой-то слуга! Помогите!» Мои брови разгладились, потому что я поняла, кто это. И это показалось подозрительным. Оглянулась на гвардейца... но он отступил подальше и нарочито смотрел в сторону ушедшего напарника. В следующий миг мою талию обхватила сильная рука. Другая рука выставила предо мной фарфоровую тарелку со знакомым утренним пудингом в креме и с ложечкой. — Я не мог оставить тебя без десерта, — раздался над духом томный голос. — И очень надеюсь, что ты оценишь мой благородный порыв. Мои подозрения оказались небеспочвенными. Просто так виконт Яков Оллен гласить не стал бы, даже если бы сломал обе ноги. Да и такой ловкий фехтовальщик вряд ли мог подскользнуться на дорожке в королевском саду. Но если его попросит его покровитель, не дождавшись ответа, Николас Вествол вышел из-за моей спины и заглянул в лицо. "О, твои руки заняты? Ничего страшного", он улыбнулся. Я покормлю тебя сам. И, пожалуй, нам стоит найти более уютное место. Я покосилась на единственного оставшегося при мне квардейца, но тот упорно делал вид, что ничего не замечает.